Глава 31. После трапезы я подошла к Бини и попросила составить мне компанию на недолгой прогулке по окрестностям. Мальчишка покраснел и заозирался по сторонам, не слышал ли кто о чём мы с ним разговариваем. После чего радостно закивал, соглашаясь. Перед выходом я зашла к сестре. Она тоже одевалась для прогулки. Гура позвала её я. Что? Она обернулась и удивлённо на меня посмотрела. Ведь вроде бы всё уже обсудили. Будь осторожна. Запнувшись лишь на мгновение, я подошла к ней и обняла. Она тоже чуть помедлила, но затем сжала меня в ответных объятиях. Так мы стояли некоторое время, а затем, смущаясь и не глядя на неё, я вышла из комнаты. Когда мы с Бени вышли из форта, я вдруг поняла, как там душно. Спёртый воздух не давал дышать полной грудью и вызывал унылый настрой. Хотелось сдаться и позволить течению нести тебя куда угодно реке жизни. А я-то недоумевала. Почему мне так неуютно внутри? Госпожа, Бини все же решился привлечь к себе внимание, поняв, что не дождется, когда я сделаю это сама. Куда вы хотите пойти? Я бы взглянула на какую-нибудь пещеру. Я постаралась сделать голос максимально равнодушным. Это всего лишь мой каприз. Здесь есть что-нибудь подобное. Но взглянув на мальчишку, Я поняла, что он всё понял совершенно не так и принял это за приглашение уединиться. Он снова покраснел и, отведя глаза в сторону, начал мямлить о том, что здесь есть один уединённый грот с красивым водопадом, но он достаточно далеко, так что очень хорошо, перебила я его. Пойдём. Я успела сделать несколько шагов, прежде чем он ухватил меня за локоть. Я остановилась и одарила его ледяным взглядом. Бини тут же убрал руку и потупился. Простите за дерзость, госпожа, но вы идёте не в ту сторону. И снова покраснел. Мне так хотелось рассмеяться при взгляде на него, но я сдержалась. Напротив, добавила в голос строгости. Так иди куда нужно. Он коротко кивнул и пошёл вперёд, а я двинулась чуть позади. Мы удалялись в сторону противоположную той, откуда пришли с Гурой. В этом направлении Лес также был вырублен на расстоянии примерно полумили, и даже пни были выкорчеваны. Капитан Колин и его подчинённые провели поистине масштабную работу, чтобы не подпустить врагов незамеченными. Земля была практически сухой, но всё же кое-где я замечала следы мужских сапог. Интересно, кому понадобилось сюда ходить и зачем? Бини придержал для меня ветки кустарника, и мы вошли в лес. Солнце светило сквозь голые еще кроны, украшая землю причудливой сеткой. Здесь пахло сыростью и прелой листвой, а воздух, будто стоял без движения. Было тихо, ни звуков, ни шорохов, присущих обычному лесу. Лишь наши шаги раздавались в этой неестественной тишине. И еще кое-где на проплешинах голой земли я снова замечала следы сапог. Бини, в какой стороне заслон? Там Мальчишка махнул рукой куда-то влево. А как далеко до него? «Отсюда?» от форта. Я старалась проявлять терпение. Полчаса, верхом или пешком. Да что ж он такой тугодум, никак не получается разговорить. Верхом быстрее, но лошади боятся эльгров. Бини погрустнел, погружаясь в болезненные воспоминания. Мы ж сначала без всякой охраны заслон держали. Три мага приехали на место, сменили дежуривших, а те на лошадях обратно в форт. Даже и не думали, что такое может появиться. Как давно начались нападения? Перебила я его, чтобы не дать скатиться в уныние. Около месяца назад мы тогда девятерых магов за два дня потеряли. Так много? Удивилась я. То есть раньше их было пятнадцать, пять команд по три мага, а теперь осталось шестеро, и они разбились на три команды, чтобы иметь возможность отдыхать хотя бы сутки. И правда, тут уж не до магической почты. На заслон бы сил хватило. Первые трое погибли на дежурстве. Ночью пришли эльгары и застали их врасплох, а также тех, кто пришел на смену. Когда первая команда не вернулась, мы еще не волновались, решили, что они пошли проверить прочность заслона. Мы ж держим только ворота, а огорожена-то большая площадь. Третьей команде почти повезло, потому что они заметили элгоров еще на подъезде. Но не представляя грозивших им опасности, подъехали поближе, чтобы посмотреть, что это такое. Спасся только один из них. Вернее, он смог добраться до форта, преследуемый эльгарами. Стража расстреляла этих тварей, но Гаррен умер от ран два дня спустя. Он успел рассказать о том, что случилось. Мы построили две вышки, на которых теперь и дежурим, а охрана не дает эльгарам подобраться к нам. А когда отправили гонца в Ковен?» Да почти сразу, как Гаррен рассказал, что случилось. А неделю спустя ещё одного ждали магического вестника, но его всё не было. Последний гонец уехал позавчера. Бин украдкой посмотрел на меня, оценивая мою реакцию, а затем вдруг спросил: "Мы все умрём?" "Нет, конечно же нет", с жаром воскликнула я. Ещё не хватало тут паники. Я ведь и дороги-то к гроту не знаю. Мы с сестрой приехали специально, чтобы разобраться с проблемой Эльгров. Так что бояться тебе совершенно нечего. А я и не боюсь, снова покраснел Бини и потупился. Дорога действительно заняла довольно много времени. По моим подсчетам, мы шли около двух часов. Слева от нас, прячась за деревьями, то пропадая, то вновь появляясь, мелькала лента реки. Там дальше водопад, махнул рукой Бини. А за ним грот, но в него весьма непросто попасть. Почему? Здесь мне уже приходилось кричать, так как звук падающий с высоты воды заглушал слова. Слишком высоко, без снаряжения не забраться. Он опять покраснел, а затем стал совершенно пунцовым под моим внимательным взглядом. А почему ты раньше не сказал об этой маленькой сложности? Окружив Окружённая звуконепроницаемым куполом, я могла говорить тихо, медленно, выделяя каждый слог, каждую букву. Очень хотелось придушить этого глупого юнца, заставившего меня понапрасну потерять драгоценное время и проделать такой большой путь. Я думал, вы захотите только посмотреть на водопад. Вот только этого мне не хватало. Прежний страх ученика перед строгим учителем заставил его забыть, что он уже совершеннолетний мужчина и квалифицированный маг на службе у Ковина. Он снова чувствовал себя юным дурачком, который сейчас огребет за свою глупость. Впрочем, он был не слишком далек от истины. Руки у меня еще как чесались надавать ему подзатыльников. Не умеешь думать, не берись, прошипела я, не в силах удержаться от раздражения, не собираясь щадить его чувства. Я отвернулась от Бини и перенастроила зрение на увеличение картинки. Водопад тут же рванулся ко мне, и я смогла рассмотреть его во всём великолепии. Вода, сверкавшим от яркого солнца потоком, била прямо из скалы. Наверное, здесь на поверхность выходила подземная река. Грот отсюда было не видно, значит, он прятался за водной занавесью. Надо попробовать подобраться поближе. По-прежнему, не глядя на мальчишку, даже и не думая объяснять ему, что собираюсь сделать, Я пошла вперёд, чтобы поближе рассмотреть водопад и прикинуть способы проникнуть за него. Когда я отошла, Бинь оказался вне зоны действия купола. И это было хорошо, потому что его наивные попытки остановить меня оставались за гранью слышимости и не отвлекали от дела. Здесь, куда доставали брызги, было очень скользко. Мне приходилось то и дело хвататься за скалу в попытках удержать равновесие. Вблизи это водное великолепие восхищало еще больше. Каждое мгновение вниз падала огромная масса воды, заставляя задуматься о полноводности реки, питавшей такую мощь. Я подошла еще ближе и, извернувшись, легла животом на выступающий гребень скалы, продвинулась немного вперед, чтобы заглянуть за водную завесу. Пещера действительно находилась высоко. но не настолько, чтобы я не решилась попробовать в неё заглянуть. В детстве я любила наблюдать за квакшами. Меня восхищало, что они способны взбираться вверх даже по вертикальной стене. Мне очень хотелось тоже обладать такой способностью. Мы с Бэгином изучили не одну сотню лягушек, пытаясь найти то, что даёт им такую уникальную возможность. Несомненно, мне повезло с учителем Ведь мастер никогда не отмахивался от моих идей, какими бы бредовыми они ни были. Мы сумели разработать заклинание. Правда, оно было чересчур энергозатратно и требовало большого расхода сил, но я вроде бы хорошо отдохнула и должна справиться с ним. Я прижалась ладонями к скале и представила, что я маленькая зеленая лягушка, которая собирается подняться вверх по этой скале. Мои пальцы Венчают присоски, которые прилипают к мокрой поверхности и позволяют удержаться на ней. Побочным эффектом заклинания было то, что кожа начинала зеленеть. Мне, конечно, было интересно посмотреть на реакцию Бини, но я не стала тратить время и оборачиваться. Подъем шел медленно. К скале прилипали только руки. Ноги в плотных зимних сапогах совершенно неприспособленных к лазанию по горам, то и дело норовили соскользнуть и оставить меня висящей на одной руке над водной пропастью. Когда я наконец добралась до пещеры, это было как нельзя вовремя, потому что мои силы начинали быстро убывать. Я ухватилась за порожек и подтянулась на руках. Но когда я хотела уже перекатиться внутрь грота, оказалось, что вместо прохода, который был отчетливо виден снизу, здесь находится твердая скала. Но я не успела удивиться непонятной иллюзии, потому что тело, оттолкнувшись от твердой поверхности, по инерции начало двигаться в противоположную от нее сторону, а руки уже успели отпустить порожек, ожидая, что вместе с телом вот-вот окажутся внутри грота. Поэтому совершенно неожиданно для меня получилось так, что я полетела в ледяную воду с высоты нескольких ярдов. Какая изысканная ловушка! Можно было лишь восхититься из воротливости ума придумавшего ее. Вряд ли кто-то смог бы противостоять течению внизу водопада. Меня закрутило водоворотом, и я очень быстро ушла под воду. Неужели все? подумалось мне ровно за мгновение до того, как тонкая удавка обхватила мою руку и потянулась наверх к свету и воздуху. Меня тянуло и бросало, крутило и вертело, но магическая петля Держала крепко и медленно вытягивала меня к берегу. Я ухватилась за протянутую руку, и Бини помог мне выбраться на сухую поверхность. Я лежала на спине, пытаясь отдышаться невероятно вкусным воздухом и смотрела на просвечивающие сквозь верхушки деревьев солнце. Теперь я совершенно точно знала, где скрывается охраняющая белую смерть ведьма.